Очередное дверное звяканье. Шумно явились две леди, верхи среднего класса. Одна, цветущая и сочная, лет тридцати пяти, вздымающая бюстом крутой уступ изящной и накидки, благоухающая сладострастным ароматом парамских фиалок, вторая немолодая и жилиста, судя по цвету лица, бывшая мэм Сахип. Вслед за ними, застенчиво, словно крадучись, скользнул темноволосый, плоховато одетый юноша. Один из лучших покупателей, чистейший книжник, одинокое чудаковатое создание, робеющее, молвить слово и явно склонное изобретательно тянуть с бритьем. Гордон повторил свою формулу: "Добрый день, не могу ли я чем-нибудь помочь? Какие книги вас особенно интересуют?" Сочная дама одарила щедрой улыбкой, но жилистая предпочла воспринять вопрос как дерзость, игнорируя Гордона. Она утянула приятельницу к полкам с изданиями, посвященными кошкам и собакам. И обе тут же стали хватать книги, во всеуслышание их обсуждая. Голос ужилистый гремел, как у сержанта на плацу. Надо думать, супруга или вдова полковника. Все еще погруженный в труд по русскому балету деликатный мусик несколько отодвинулся гримаской, дав понять, что нарушение покоя, пожалуй, вынудит его покинуть магазин. Застенчивый книжник уже окопался у стеллажа поэзии. Леди, не закрывая рта, продолжали перебирать книги. Они довольно часто захаживали посмотреть новинки о домашних любимцах, хотя ни разу не купили ничего. В торговом зале имелось целых две полки исключительно о пёсиках и кисках. Хозяин магазина старик Маккенчи называл это «дамским уголком». Еще один клиент. В библиотеку». Некрасивая девушка лет двадцати, с усталым, простодушно-общительным лицом. Помощница из лавки хим товаров. Она была без шляпки, в белом рабочем халате и в очках, мощные стекла которых странно искажали глаза. Немедленно надев библиотечную добродушную маску, Гордон провел косола поступавшую девушку к залежам романов. «Чем же вам нынче угодить, мисс Викс?» «Ну, — протянула она, теребя ворот халата, блестя доверчивыми, странно черневшими за линзами глазами, — мне-то вообще нравится, что про всякую безумную любовь, такую, знаете, посовременней. — Посовременнее? Может быть, например, Барбару Бедворти? Читали вы ее? Почти невинно. — Ой, нет, она все рассуждает. Я это ну никак. «Мне бы такое, знаете, чтоб современно — сексуальные проблемы, развод и все такое — современно без рассуждений», — кивнул Гордон, как человек простецкий простому человеку. Прикидывая, он скользил глазами по книжной кладке. Романов о пылких, грешных страстях насчитывалось сотни-три, не меньше. Из торгового зала слышался оживленный диспут разглядывавших фотографии собак леди среднего класса. Сочную умилял пекинес. «Лапочка, такой ангелочек, глазоньки круглые, носишко-кнопочкой, ну просто пуся!» Но жилистая, точно полковничиха, находя пекинеса приторным, желала видеть настоящих боевых псов и презирала всех этих лапочек. У вас, беделия, нет сердца, совершенно нет сердца, жалобно роптала сочная. Опять дернулся дверной колокольчик. Гордон поспешно вручил продавщице хим товаров семь огненных ночей, и, сделав пометку в ее карточке, получив вынутые из потертого кошелька два пенса, вернулся к покупателям. Мусика, ткнувшего трута болете не на ту полку, след простыл. Вошедшая решительная дама в строгом костюме и золотом пенсне наверное, училка и уж наверняка феминистка, потребовала «Борьбу женщин за избирательное право» миссис Вартон Беверлей. С тайной радостью Гордон сообщил ей, что сочинение еще не поступило. Сразив взглядом мужскую скудоумную непросвещенность, феминистка удалилась. Худенький, долговязый книжник, зарывшись в избранные стихотворения Лоуренса, жался в углу, усунувший головой под крыло цаплей. Гордон занял пост у входной двери. На тротуаре рылся в коробе все по шесть пенсов, замотанный грязно бурым шарфом престарелый и обветшавший джентльмен с носом, как спелая клубника. Леди верхне среднего класса внезапно оставили полки, бросив на столе ворох раскрытых книг. Сочная в неких колебаниях оглянулась было на собачий альбом, но жилистая дернуло ее сурово, охраняя от лишних трат. Гордон открыл им дверь.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 Узкий бумажный лоскут экспресс-соуса рел, как мачтовый флажок. Ага. Налетчиком лютым, неумолимым, Тополя ноги гнет, хлещет ветер. Надломились бурые струи дыма И поникли, как под ударом плети. Стылы гул трамвайный, унылый цокот, Гордо реющий клок рекламной афиши. Неплохо, неплохо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 Редко спускающийся в магазин старик Маккенчи дремлет сейчас около печки белогривый, белобородый, руки с табакеркой на кожаном старинном переплете путешествия в Левант Томаса Миддлтона. Стеснительный юноша вдруг понял, что все, кроме него, ушли, и виновато огляделся. Завсегдатый у букинистов, он, однако, подолгу возле полок не задерживался, вечно раздираемый страстной жаждой книг и боязнью показаться назойливым.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 предложил Гордон. Юноша замотал головой, он так ужасно заикался, что вообще не говорил бескрайней надобности, прижал к себе книгу и выскочил с видом свершившего дико позорное деяние. Оставшись в одиночестве, Гордон тупо поплелся к стеклянной двери. Старикан клубничный нос, перехватив луч бдительного ока, досадливо повернул во свояси. Еще миг, и триллер воля соскользнул бы ему за пазуху. Часы на «Принце» в Уэльском пробили три с четвертью. бом бом день динь Три с четвертью. Через полчаса включить свет. Четыре часа сорок пять минут до закрытия. Пять часов с четвертью до ужина. В кармане два пенсии и полпенни. Завтра ни крошки табака. Вдруг накатило безумное желание закурить. Вообще-то было решено весь день воздерживаться приберечь последние четыре сигареты на вечер, когда он сядет писать. Писать без курева труднее, чем без воздуха. И тем не менее сейчас, вытащив пачку цирка, Гордон достал одну из рыхлых мятых сигареток. Глупо. Поблажка это отнимала полчаса вечернего сочинительства. Но как перебороть себя? С неким стыдящимся блаженством он втянул струйку сладостного дыма. Из тускловатого стекла смотрело собственное отражение. Гордон Комсток, автор «Мышей». Год жизни шел тогда тридцатый. Старик стариком. Зубов во рту осталось только двадцать шесть. Впрочем, Виона, по его признанию, в эти годы донимал сифилис. Будем же благодарны за мелкие милости свыше. Год жизни шел тогда тридцатый, начальная строка поэмы Франсуа Вийона «Большое завещание». Не отрываясь, он наблюдал трепыхание бумажного лоскута у края экспресс-соуса. «Гибнет наша цивилизация, обречена погибнуть. Только мирным угасанием не обойдется. Армада летящих бомбардировщиков, резкий пикирующий свист. Бабах!» И весь западный мир на воздух в огне и грохоте. На улице темнело. Мутно отблескивало отражение его собственной хмурой физиономии, сновали за окном и силуэты прохожих, сами собой всплыли бадлеровские строчки. То скука, облаком своей холка одета, она тоскуя, ждет, что пышафот возник. Деньги, деньги, Вкушающее наслаждение потребитель супербульона. Рев самолетов и грохот бомб. Гордон глянул в свинцовое небо. Уже виделись эти самолеты. Эскадра за эскадрой, тучами черной саранчи. Неплотно прижимая язык к зубам, он издал нечто вроде жужжания бьющейся о стекло мухи. О, как мечталось услышать могучий тяжелый гул штурмовой авиации!